Рукопожатие. Знакомство в одно касание. Рукопожатием. Как первая сцена, которая решает все и в которой важна каждая деталь. Какая погода за окном. Какое время года и дня. Пришёл ли пациент вовремя. Торопился ли. Ждал или опоздал. Мы протягиваем друг другу руку. Вы только что взялись за мою книгу. Я приветствую вас. Давайте знакомиться с собой и друг с другом. Рука холодная, как рыба. Или мокрая от волнения. Моей руки еле касаются из уважения. Или нерешительно протягиваю свою. Мою руку жмут, показывая силу. Мне жмут руку и не смотрят в глаза. Мне не дают руки из чувства стыда. Меня заставляют ждать с протянутой рукой. Жмут мою руку... и, глядя на кольцо, спрашивают «Замужем?». Мне дают левую руку со словами «Я после операции». Четкое, сильное и выдрессированное рукопожатие. Мою руку трясут. Мою руку держат, выходя за границы этикета, и не отпускают. Нежно дотрагиваются до моей руки. Мою руку целуют со словами «У нас так принято, вы женщина». Мою руку брезгливо быстро отпускают. Мою руку жмут со словами «Какие у вас ухоженные руки?». Мою руку жмут двумя руками. Мою руку держат и смотрят прямо мне в глаза. Мою руку пристально рассматривают. Мою руку игнорируют и подмигивают мне. Моя рука как главный инструмент диагностики. Терапия только что началась с рукопожатия.